Екатерина Бакулина. Правильный муж для мага. Муж штатного некроманта. Своего я встретила в морге. Конечно, где же ещё я больше никуда не хожу. Он на опознание пришёл. Но так вышло, что опознали его. Эх, как-то завертелось. Он талантливый музыкант, первая скрипка, почти знаменитость. Кроме музыки в его жизни ничего нет. Я штатный некромант полицейского участка. Так себе некромант, честно сказать, средние руки. Но и в моей жизни нет ничего, кроме магии. Я давно забила на личную жизнь. Но вот судьба распорядилась иначе. Глава 1. Своего я встретила в морге. Конечно, где же ещё? Я больше никуда не хожу. Длинный, тощий, бледный парень пришёл с мамашей на опознание. Вроде как музыкант, скрипач, что-то они говорили такое. Но тогда это казалось неважно. Важно показалось то, что в парне было что-то не так. Я смотрела на него, приглядывалась и не могла понять. Да ничего вроде, парень как парень. Но ощущение подвоха и даже опасности не оставляло. Какая может быть опасность? Он ведь ровным счётом ничего не представляет из себя. Я проверила. Никакого магического фона, ни личного, ни наведённого, ни способностей, ни заклятий. Парень чист. Чистенький, утончённый и возвышенный, аж до зубовного скрежета. Весь в себе, словно не от мира сего. И именно здесь это отчетливо бросалось в глаза. Их соседа убили. Но как убили? Горло перегрызли. То ли зверь, то ли что похуже. Вообще-то дикие звери у нас точно не ходят. А парень сидел в коридоре со скучающим видом, кажется, даже напивал что-то под нос. Мамаша его нервничала очень по-человечески, нормально и ожидаемо. за нервничайштут, когда в соседнем дворе такое, а парню словно и не важно. Но ведь, между прочим, не первый случай в нашем городе. Месяца два назад, правда, в бедном районе, не в центральном, загрызли нищего старика. Но нищих кто считает. Да и сам покойник толком ничего рассказать не мог. Напали на спящего со спины. Он помнил лишь дикий рев. боль и панику, а потом всё. Так что тогда шум поднимать не стали, мало ли собаки какие одичавшие ночью поохотиться решили. Собаки какие одичавшие ночью поохотиться решили. Хотя для собак не характерно, но всякое случается. Я тогда старым кладбищем занята была. Там снова защита поползла и с одобрения говорда на того нищего просто махнула рукой. А тут снова. Не нищий, весьма уважаемый и состоятельный человек, адвокат Эверетт Кюстер. Впрочем, пожилой и одинокий. Мало с кем общался, даже наоборот, насколько я поняла, со всеми соседями имел сложные отношения и непрерывные конфликты. А тут услышали шум, крик, прибежали, а господин Кюстер уже лежал на заднем дворе в луже крови. Дёл плей крови ещё. Вот этот парень с мамашей прибежали. Ещё соседи с другой стороны, господин и госпожа Бюркель, они тоже сейчас ждали в коридоре. Госпожа Бюркель всхлипывала, прикладывая платок к глазам. Опознать покойного уже опознали, тут дело не хитрое. А теперь надо бы ещё поднятие лично расспросить. И лучше всего это при свидетелях. Если он какие-то подробности упомянет, на которые я или говорд внимание можем не обратить, то люди, живущие рядом, возможно, подметят и объяснят правильно. Ритуал временного возвращения, если покойник свежий совсем, дело не хитрое. Я делала такое много раз. Но требует подготовки, поэтому всем четверым подождать пришлось. И только потом их пригласили, предложили встать у стеночки подальше, а то ведь некоторые такие впечатлительные, и не всегда дамы. Мне подышав в обмарок при виде поднятого покойника мужчины встречались не намного реже. Женщины чаще испуганно вижат, а вот мужчины падают молча и основательно. Прошу вас сюда, дамы и господа. Хмуро пригласил Говард. Если кто-то предполагает, что ему станет нехорошо, лучше сказать сейчас. На шатери бумажные пакеты у нас есть, ну, лучше не доводить. Может быть, мальчика вывесть отсюда, сразу предложила Мамаша. Он такой впечатлительный, нежный, у него завтра концерт, ему волноваться нельзя. А вот этого мальчика? Фыркнул Говард. А ему 27, он не ребёнок, пусть сам решает. Как вы, господин Лаубы, желаете выйти? Чуть насмешливо. Ну, Говард до своей причины. Он в 15 из дома сбежал, жил самостоятельно. Родители у него неплохие, но вот как раз такие, желающие излишне опекать и наставлять на путь истинный. А Говард желал сам. Зарабатывал как мог, сначала посуду мыл, мешки таскал, потом в полицию его взяли, он себя показал, потом на учебу отправили, и вот до комиссара полиции дослужился. А тут, считая за взрослого мужика, мамаша все пытается решать. Парень покачал головой. Я останусь комиссар, сказал он. Хочу понимать, что происходит. Голос у него такой спокойный, ровный. Да что ты, Людашек? Мамаша ещё больше забеспокоилась. Как тебе потом играть после такого? Ты подумай, тебе поберечься надо. Словно курица. Если какая-то тварь напала на соседа, то может и на нас. Я хочу знать, сказал парень и глянул на неё так, что она разом заткнулась, поджав губы. Вот тогда мне и показалось, что это интересно. А ещё, что тут что-то не так и куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но могла ли я подумать, что всё так обернётся? Когда покойный господин Кёстер открыл глаза, когда обвёл взглядом собравшихся, то сразу уставился на парня, непослушную руку поднял. Я не слишком хороший некромант, сил немного, поэтому движения у него выходили дёргаными. Но в моей работе главное, чтобы говорить мог. Остальное излишество. "Это ты!" страшно зашипел он, оскалился. "Ты, тварь! Ты убил меня ты, ночной отродье!" Его губы тряслись. "О, господин Кёстер," сказал Горберт. Вы хотите сказать, что это господин Лаубе напал на вас? Вы видели? Глянул на парня. Тот выглядел скорее ошарашенным, не верил. Да и не похож он совсем. А вот Мамаша отчётливо побелела, словно всё именно так, как она и боялась. Да что ты несёшь? завопила она. Да мой мальчик даже мухи не обидит. ты его всегда ненавидел за его талант, а теперь вот так, да как ты! Тише, госпожа Лаубе! Рявкнул Говард. Возможно, это недоразумение. Дайте нам разобраться. Будете так шуметь, я попрошу вас выйти. Их соседи буркнули и испуганно переглянулись. Я видел, все видел, подтвердил покойный. Он крался за кустами. У меня в саду, я думал, за яблоками кто-то забрался. У меня, знаете ли, вечно яблоки воруют. Оклекнул, а он зарычал, как зверь, и вдруг пошёл на меня. Это он, Людвиг, я его видел. Как-то странно всё это. Он всё врёт. Испуганно пискнула Мамаша. Оди Он оборотень? Говард на меня посмотрел. Я покачала головой. Нет, он чист. Аура совсем человеческая. И если бы вчера ночью оборачивался, то энергетические следы от оборота бы остались. Ничего нет. Он чист. Говард: "Ночь же была темно. Да ещё в кустах". Я думаю, господин Кёстер ошибается. Врать он не может, мёртвые не врут. Но ошибаться может. По крайней мере, он искренне верит в то, что говорит. Не ошибаюсь я. Покойника ж затрясся от возмущения. Это он. Я его с самого детства знаю. Скрипач Хренов вечно на скрипочке своей пиликает. Никак от него не спастись и днем и ночью не вздремнуть, не делами заняться. Давно повесить такого пора осиновый кол ему в сердце. И рукой своей затряс на парня показывая Людвиг. Тот посмотрел на покойника молча и так недоверчиво. Что вы скажете на это, господин Лаубе? – спросил Говард. Даже не знаю, что сказать, – сказал тот. Но это точно не я. Говард вздохнул. И тем не менее, господин Лаубе, я должен задержать вас, дабы яснее не обстоятельств. Уди, возьми у него кровь, так будет вернее. А если подтвердится, что вы человек, господин Лаубе, мы скорее всего... Сразу вас отпустим. На покойном явно следы коктейль оборотня.